Марк Энтони Феник. Счет за боя. Разл поднял глаза, когда зазвонили колокола. Говорящий с мертвыми палач преклонил колено вне Фереклюзиама. Он поднял наруч своей недавно созданной брони модели 10, чувствуя его вес, и начал гравировать еще одно имя – Сренг. До Сренга этот наруч носил Мидир, а еще раньше Лук. Разл покрыл наручи кислотой из базальтовой чаши, навсегда запечатлевая имена в металле, закрепляя причастие. Он положил стилус. Все долгое путешествие через варп было потрачено на это священное действо, но перенес имен с его старого доспеха тип 7 был наконец завершен. Перед ним лежал Крозиус Арканум, шипастая булава из трижды прокованного Адамантия, убийца тысяч. Отметины на нем отображали шрамы его носителя, его голос отражал ярость боевых проповедей, Орудие войны, с помощью которого космодесантник расчищал путь к искуплению. Это деяние сохранит его имя живым еще долго после его ухода из жизни, сохранит запечатленным так же надежно, как и сами доспехи. Мафусаил вздрогнул. Его варп-двигатели напряглись, одновременно загудели плазменные двигатели, пробужденные к яростной жизни этих метехнодесантников. Среди грохота конструкция корабля содрогнулась и прогнулась, развивались висящие вдоль всего свода до самого притвора знамена. Пламя, горящее в жертвенных чашах вокруг алтаря, подскочило выше, а позади него хор аквилонских слуг запел с еще большим рвением. На нижних уровнях люди племен Стиги отбивали все более быстрый такт на летаврах, переходя в ритм нарастающего Крещенда. А потом тишина. На мгновение те, кто называл Мафусаил своим домом, затаили дыхание, когда корабль прорвался в реальный космос в точке Мандевиля. Кожа реальности растянулась. Варп не хотел отпускать корабль ударный крейсер пробивал себе путь его нос непреклонно сопротивлялся притяжению имматериума когда вибрация утихла кратковременное спокойствие нарушил перезвон серебряных колокольчиков успешный переход в систему беньямом говорящий с мертвыми передала по воксу капитан корабля ларейн а успех дальнего радиуса в процессе активации господин какова погрешность спросил он По данным навигатора Джена в пределах допустимых параметров, с поправкой на три часа от ожидаемого и плюс 20 градусов над эклиптикой Биньямома. Сейчас этого достаточно. Я присоединюсь к вам в свое время. Говорящий с мертвыми поднялся и надел покрытый гравировкой наруч. Его долгое бдение во время варп-перехода закончилось, оставаясь позади себя так же надежно, как и недоверие Империума. Добыча, наконец-то, была в пределах досягаемости. Проходя по Нефу, он остановился и покачал головой, когда тень между колоннами двинулась. «Я бы спросил, как долго ты стоишь за этой колонной и наблюдаешь», — со сдержанной иронией начал Разл, идя к проходу между скамьями. «Но я знаю, что ты здесь с тех пор, как мы покинули темный склеп, и началось мое бдение». Эпистолярий Гикуры усмехнулся в ответ и вышел под тень Нефа. «Я следил за тобой. Как твои раны после операции Рубикона?» «Гораздо лучше», — ответил говорящий с мертвыми, вытягивая шею из стороны в сторону и разминая плечи. «Мое тело хорошо приспособилось к этим новым имплантам, и апотекрион удовлетворен ходом адаптации. Моя реакция и сила значительно улучшились в тренировочных клетях лудусов». «Столь необходимое благо в этот век тьмы», — сказала Гекура. «Дар, который, я надеюсь, ты не растратишь ради мести». Разл вздохнул. «Я представляю твои чувства по этому поводу, но меня не отговорить. Это охота – незавершенное дело, которое нужно решить раз и навсегда. Это то, для чего мы были созданы в этой галактике бесконечной войны». «Да, война – это то, для чего мы созданы. Но искупительный поход нашего ордена окончен. Палачи завершили свое покаяние». И впервые за сто лет мы смогли бы пополнить наши поредевшие ряды новыми рекрутами. Теперь на наших тренировочных площадках раздаются звуки боевой подготовки и стрелковых обрядов. У нас есть новые машины и оружие. Наши люди снова идут служить на наши корабли. Умоляюще возвал Гекура, охватывая вскинутыми руками аквилонцев и стегийцев позади себя. Нам предстоит вести новые сражения среди этих темных звезд. И хотя ты перешел, Рубикон, ты продолжаешь нести эту старую войну на шее, как ермо. Говорящий с мертвыми сделал паузу, обдумывая слова Эпистолярия, прежде чем ответить. Это далеко не мелкая обида. Не все астральные когти с Кострославы понесли расплату. В прошлом столетии я по крупицам отслеживал местонахождение тех немногих, этих самоназванных Ушмингаров, которые сбежали с боевой баржи Саламандр. Их нужно выследить и убить, так же, как и вероломных астральных когтей, которых мы встретили на костре. Разул взял свой черепаликий шлем и с шипением герметизации застегнул его. Только когда последний из этих предателей умрет, и их порча будет иссечена, я буду считать себя искупленным. Штурмовой корабль класса «Владыка» под именем Катурикс поднялся с ревом маневровых двигателей и медленно прошел через невидимое силовое поле взлетной палубы. Он повернулся к планете и, включив форсаж, начал спуск. Среди палачей на борту стоял лишь Разл, примагнитивший ботинки к палубе. Его правая рука покоилась на навершии Крозиуса, а шлем он держал на сгибе левой руки, показывая другим воинам свое лицо с татуировкой черепа, все еще запятнанное пеплом покаяния. Он давал им понять, что почитает их демонстрации своей ревностной ярости. Говорящий с мертвыми посмотрел на свой собранный отряд, на своих охотников. Некоторые, такие как Игекура или Годан, и его клинковые гвардейцы, были с ним с самого начала, покрытые морщинами и шрамами искупительного похода ветераны. За исключением библиарии, они последовали примеру Разела и перешли после того, как он получил Даркоула. Гвалхма и его заступники-штурмовики были среди первых космодесантников Примарис, созданных из населения Стиги и Аквилона. Спустя столетия палачи увидели изменившуюся галактику и обнаружили факелоносный флот, ожидающий их в темном склепе, обновивший их. Братья! Начал Разел. «Некоторые из вас стояли со мной с позорных времен Бадаба и принесли обед кающегося. Единые в стыде мы вершили наш поход. Будь прокляты астральные когти и их вероломства! Года на его гвардейцы напряглись при упоминании старого врага – предателей. И Гекура был более спокоен, если не считать нахмуренных бровей и поджатых губ. Нимб колдовского света озарял психический капюшон его доспеха типа «Семь», Вы последовали за мной через Рубикон, когда лорды Империума сочли нас искупившими свою вину. Это было правдой и для вас, но не для меня. Лишь тогда я буду считать себя очищенным, когда выполню задачу, которую сто лет назад поставил передо мной Верховный капилан. Лишь тогда, когда Калок умрет, и уж перестанут существовать. Он сделал паузу, изучая их решимость. Вот что я скажу вам. Если бы честь была богатством, то даже самых младших наших братьев, тех, кто присоединился к нам по возвращении на Стигию Аквилон, можно было бы считать королями. Нет никого другого, с кем рядом я бы желал быть на этой охоте. В ответ Гвалхмай дважды ударил по палубе оковкой своей гады, и Разл кивнул заступником в знак уважения. Только Игикура с неодобрением смотрел на его неустанные разговоры о месте. «Я свящу наши дела перед Императором», — продолжил Разл. «Я представлю ему наши щита за боя. Быть увековеченным во славе — это честь, братья мои. У волков Фенриса есть свои саги, у сынов Вулкана свое ремесло. У нас есть щита. Наши трофеи — свидетельство наших подвигов среди звезд. Пусть имена мертвых на моих доспехах выразят свой гнев. Пусть наши шрамы станут заявлением галактики». Когда я закончу эту охоту, мы разделим славу вместе как равные. Таков мой завет и мое обещание вам. В ответ собравшиеся палачи ударили кулаками по нагрудникам. Мгновение спустя библиарий последовал их примеру. Светящийся от жара фюзеляж Катурикса задрожал, когда корабль вошел в мезосферу Беньямама. Снаружи и внутри ярость пылала вновь. Облака пепла светились тускло-оранжевым светом, покрытые трещинами вулканических молний. Вокруг них раздавались несмолкающие раскаты грома, перемежавшиеся далекими извержениями и ритмичными отзвуками шагов Мануфакторума. Шлейф перокластической пыли поднимался с каждым громким шагом, который делал колоссальный комплекс Механикус с обозначением 506 Е746 Б727472, и смешивался с дымом, который изрыгали его огромные трубы. Эти движущиеся мануфактории были храмами-кузнецами Беньямама, кочевыми сооружениями, которые бродили по лавовым полям и рудным пластам. Когда наступал период вулканических штормов и тектонических сдвигов, они высасывали минеральные богатства мира. Оставляя за собой огненный след, который снырнул сквозь облачный покров и резко накренился над кормой мануфакторума, гатлин лазеры на законцовках крыльев и тяжелые болтеры открыли ураганный огонь по взлетно-посадочной палубе, заставляя скверненных скитариев спрятаться. Турбовинтовые двигатели зарычали, когда судно замедлилось и, избегая зоны поражения зенитных орудий, зависло над назначенной зоной высадки. Твердые частицы заставили щиты корабля мерцать всполохами статического электричества – Штурмовые рампы со свистом открывались. Черепаликий шлем, говорящего с мертвыми Разела, заблестел. Когда он активировал Крозиусу, указал потрескивающий булавой на цель внизу. Вместе! Возвал он. Широко раскинув руки, он прыгнул в мерцающую жаркую дымку, сопровождаемую пистолерием и гикурой и палачами. Приземление со звонким звуком удара оставило вмятину на толстом армопласте. Разл медленно поднялся, окруженный ореолом огня тех скитариев, чьи протоколы убийства превосходили любое представление о безопасности перед орудиями Катурикса. Прицельная сетка шлема идентифицировала альфа-скитария, и десантник поднял пистолет. «Смерть предателям!» – проревел он. Череп Еретеха взорвался во вспышке раскаленного металла и биопластиковых мозговых лигатур. Ляско тяжелые шаги возвестили о том, что пятнадцать палачей высадились позади него. Розарий Разал опоглотил огонь скитариев, пока он стоял, решительный и непоколебимый. от говорящего с мертвыми, мерцал, и каждый, попадавший в силовое поле, выстрел его подсвечивал. «Посмотрите на них, братья!» Разал взмахнул крозиусом по дуге, указывая на скитариев предателей с презрительной насмешкой. «Отбросы!» «Непригодные для наковальни своего бога машины!» Говорящий с мертвыми рванул вперед и прыгнул к ближайшей баррикаде. Призывая своих братьев следовать за ним, он с грохотом оказался среди скитариев. Частицы пыли вспыхнули на силовом поле его Крозиуса, когда Разал обрушил его на первого кибернетического воина в пределах досягаемости. И гекуры, и Клинковые гвардейцы следовали за ним по пятам, вонзая во врага свои топоры». Их грозовые щиты сверкали в ядовитом мраке. Несмотря на тщательно соблюдаемые протоколы и неестественную стойкость, полученную от своих повелителей еретиков, павшие воины Механикус оказались не готовы к чистой свирепости палачей. Психическая сила Эпистолярия приняла вид накатывающей волны молнии и коронных разрядов, которая лишила визжащих скитария в связи с движущей силой. Библиарии Ордена сочли его врожденные способности и потрясающий талант слишком ценными, чтобы ими рисковать. И поэтому он был одним из немногих палачей, которым было отказано в переходе через Рубикон. Рексор, который смеялся лишь в момент убийства, был первым из клинковых гвардейцев, добравшимся до скитариев. Он ударил грозовым щитом в лицо первого киборга воина выбивая его глаза рантом. Бинарные вопли и кодовый лай смешивались с визгом цепных мечей и выстрелами тяжелых болт-пистолетов. Гвалхма и его заступники-штурмовики следовали за своими командирами и клинковыми гвардейцами, прорываясь через оборону и присоединяясь к атаке на силы Еретехов. Разол взмахнул Крозиусом и с плеча обрушил его на противостоящего ему скитария с такой силой, что Киборг просто распался. В следующее мгновение он развернул удар, взметнув булаву вверх и влево, чтобы разбить ноги другому противнику, прежде чем раздавить его голову ботинком. Говорящий с мертвыми сверился с хронометром на ретинальном дисплее, они хорошо использовали время и, по-видимому, застигли противника врасплох. Однако, несмотря на то, что палубу заполнила орда скитариев, его насторожило отсутствие старта с предателей, руководящих киборгами на палубе. «Есть какие-нибудь признаки Калака и Ушмингаров?» Обратился он по воксу к эгикуре. «Никаких!» – проворщал пистолерий. «Внутреннее пространство Мануфакторума скрыто от моего взгляда. Однако мы знаем, что он на борту, и это точно. Калак и его проклятые воины будут ждать, чтобы привлечь нас!» Сказал Разал, подходя к последнему скитарию. Говорящий с мертвыми презрительно отбил винтовку кросиусом, прежде чем проломить нагрудник сжатым кулаком. Когда воин механику сумер, его глаза вспыхнули помехами, а его одурманенный варпом разум распался на случайные вздохе кода. Дисплей шлема Разала погас, ультразвуковой виск послал водопад бессмысленных рун на линзы. Он взглянул на Эгикуру и остальных своих людей, которые испытывали ту же проблему. Серебристые глаза и пистолерия, встретившие взгляд говорящего с мертвыми, светились в сером мраке. Внутри проходит какой-то мерзкий ритуал. Я чувствую его влияние. Время против нас. Разул кивнул. Мы можем оказаться отрезанными от наших братьев на орбите. Скорее возвращайтесь на Муфусаил. Встреча через три часа. Передал он пилоту Катурикса. Принято! Последовал ответ. Двигатели владыки вспыхнули, когда он развернулся вокруг своей оси, а затем помчался вверх к ударному крейсеру, звуковой волной разгоняя дым вокруг себя. Разл направился к запечатанной переборке, которую охраняли скитарии, подстроившись под походку шагающей фабрики и наклон палубы. Он замахнулся крозиусом, целясь в замок. Сверкнула актиническая молния, и механизм взорвался ливнем искр. Сила сервоприводов брони, витых жил и собственных мускулов соединились в едином порыве, когда Разол напрягся и распахнул запечатанную дверь. Он вошел внутрь, навстречу искуплению. Кабели скользили по покрытым патиной трубам, с которых капал конденсат. Вой сирены перемежался с тробоскопическими импульсами аварийного освещения. Коридор, казалось, изгибался, содрогаясь от приближающейся волны заблудших и проклятых. Плоть атакующих культистов была скреплена бионикой, вырванной из мертвых скитариев. Ноги некоторых из них были заменены лезвиями, другие скользили вперед на механодентритах, у некоторых имелись лазружья, автоганы и радиевые карабины, в то время как у других были дергающиеся металлические щупальца на месте рта или заменившие глаза стволы пистолетов. Они карабкались по стенам и ползли по потолку, пронзая металл острыми конечностями. Боль от плохо приживленных имплантатов и поводок воли, царивший в их изувеченном разуме, заставляли их идти вперед и бросаться на палачей. За их спиной стоял первый ушмингар, возвышающаяся злобная тень в силовой броне, чьи неясные очертания то обретали ясность, то снова размывались. Глаза были единственным четко отличимым аспектом его формы и светились с яркостью квазара. От его силуэта исходило тепло, но когда Разул посмотрел на него, он почувствовал лишь укол холода, пустоту, в которой умирал свет. Когда-то это были предатели Сбадаба, мясники, которые показали свое истинное лицо на костре славы. Разул не до конца понимал, чем они являются теперь. Ушмингар был вратами для чего-то огромного и ужасного. Едва разол заглянул за порог, как в ушах прозвучал трупно-холодный и голодный голос. А потом он увидел, как Гвалхмай с неумолимой силой тянется вперед. Глаза говорящего с мертвыми заныли. Он стиснул зубы и крепче сжал Крозиус. Во рту чувствовался привкус статического электричества, а в ушах звенело. Он подошел к Гвалхмаю и схватил его за наплечник. «Укрепи свой разум, брат! Не поддавайся уловкам врага!» Сикирщик зарычал, отбрасывая влияние у Шмингара. Впереди клинковые гвардейцы сомкнули щиты и позволили культистам о них разбиться. Вонь обугленной плоти соревновалась с запахом работающих силовых полей щитов. Палачи удерживали позиции, и даже под увеличивающейся тяжестью тел их топоры собирали с еретиков в богатую жатву. Позади них заступники убивали спрыгнувших с потолка культистов грохочущими выстрелами из пистолетов и ударами рычащих цепных мечей. Сержант-секирщик Гвалхмой замыкал шествие, снова готовый к битве. Великан среди своих братьев он дробил тела культистов, оказавших в досягаемости его грозной булавы. По приказу Разла ветераны двинулись вперед в едином ритме, отбрасывая обезумевшую волну своими щитами – Сабатоны палачей давили искалеченные трупы, пока под ногами не потекли ручьи крови и масла. Как далеко мы от транзитных лифтов? Прокричал Годон сквозь шум боя. Не слишком, ответил разум, прежде чем крикнуть: По команде! Клинковые гвардейцы приготовились. Сейчас! Ветераны единогласно взревели и с возросшим рвением совершили толчок своими щитами, освободив разулу место для прорыва. Капеллан поднял свой Крозиус и двинулся вперед, сокрушая врагов. Его взгляд был прикован к Ушмингару, стоявшему позади культистов. В тот момент ничто не имело большего значения, чем то, что он достиг своего ненавистного врага. Космодесантник Хаоса наклонил голову вбок, впиравшись глазами в расала, когда говорящий с мертвыми оказался в пределах досягаемости. Он кивнул и широко раскинул руки. Палач взмахнул Крозиусом, фракталоподобный силуэт предавшего Астартес вздрогнул, когда оружие соприкоснулось с ним. Послышался рев огромной печи, сопровождаемый воплем перегруженных мехов, лязгом шестерней и стуком поршней. Ушмингар исчез, словно унесенный ветром дым, оставляя за собой лишь хор удаляющихся криков. Раззл почувствовал нарастающий в горле вой, когда он расправил плечи и проложил себе путь сквозь оставшихся культистов в надежде преследовать привидение. Лишенная направляющей силы толпа пришла в смятение и стала легкой добычей, изничтожающей злобы говорящего с мертвыми. Умерь свой гнев, брат. Не позволяй этой обиде взять над тобой верх. Твое искупление близко. Окруженный облачками испаряющейся крови культистов, Разл чувствовал, как сосредоточенность Гекуры проникает в его разум, укрепляя его волю и закаляя саму его душу. «Это...» — сказал он эпистолярию, восстановив самоконтроль. «Это был калок. Я знаю...» — ответила Гекура, на этот раз используя речь. «Еще кое-что. Кажется, я почувствовал другой след». Игекура опустился на колени и положил обе руки на скользкий от крови пол. Его серебряные глаза светились, на лбу и эпистолярия выступил пот, а губы задрожали. На рамника печати чистоты разала затрепетали во внезапном порыве эфирного ветерка. «Что ты видишь? Машинный дух этого храма кузницы. Он борется, воет в неповиновении. Он противостоит Калагу и... еще одному жестокому существу». Злобным сущностям, кричащим свою мантру среди грохота кузницы. Какой бы ритуал ни начали у Шмингара, он скоро достигнет своего апогея. разол положил руку на наплечника пистолярия. Тогда давай покончим с ним, брат. Стена шума обрушилась на палачей, едва двери транзитного лифта открылись. Главный технологический зал, занявший средние и верхние уровни кузницы, представлял собой лабиринт в милю длиной. Его внутренности были заполнены колеблющимися машинами и полевидным смогом, который циркулировал наработавшие на пределе возможностей поглотители газа. Похожие на башни домовые трубы поднимались через потолок на открытые верхние палпы. Всюду стоял неутихающий грохот доменных печей, плавящих перекачиваемую лаву. Жидкий металл переливали в макроковши на железнодорожных вагонах, которые вывозили команды сервиторов Огринов. Под наблюдением надсмотрщиков на верхних порталах еще несколько групп лоботомированных недолюдей цинули звенящие цепи, поднимали новые ковши и заливали светящийся расплав в конвертеры. В противоположном конце зала, откуда появились палачи, находился алтарь и ряды кагитаторов Архимагаса Вулкануса и его подчиненных. Функция этого пространства была схожа с мостиком звездолета, однако, как и всегда в случае Адептус Механикус, Это место было в одинаковой степени мануфактурумом и храмом. Калок и его чудовище жестоко повелевали комплексом под едва слышный лепет марсианского жречества. Воздух мерцал от адского жара, а печи, ковши сервиторы растворялись в матовом мареве. Над головой останки архимага соплыли сквозь красный дым на вершине обеянта. Существо добавляло в общую какофонию виск мусорного кода, хаотично моргая аугментическим кластером глаз. Провода намертво соединяли его, лишенного топора амнисии с парящей кафедрой. Игикура вздрогнул. Психическая нагрузка стала еще более тяжелой в непосредственной близости от командного алтаря. Дрожь пробежала по ядовитому воздуху и потрясла горячую мглу. Эпистолярий видел мерцающий свет, который резал глаза и набирал силу. Палачам пришлось пробивать путь сквозь похожий на преисподнюю пейзаж из макромашинерии и закрытых галерей. Они находились во внутренности хищной и совершенно враждебной всему живому промышленности, где каждая поверхность мерцала от нагрева. На космодесантников обрушились радиационные и гальванические пули, а мутный воздух прорезали трассеры и следы пара стоявший в проходах отряда оскверненных скитариев и стрелковых сервиторов направили на них свое оружие точный выстрел из аркибуза остановил клинкового гвардейца турула трансурановый заряд расколол его шлем и раздробил голову на куски балта споткнулся его броню заклинило когда выстрелы из тяжелого болтера пробили бронезащиту его ранца разол схватил на плечник рычащего заступника и затащил брата за теплообменник. «В укрытие!» Палачи расстредоточились, ища укрытие за печами, и неприцельно стреляли по скитариям наверху. Космодесантники продолжали медленно двигаться дальше, несмотря на силу обстрела, сотрясавшего промышленное оборудование вокруг них. «Нас подавят огнем, если мы не вырвемся на открытое пространство!» Крикнул Игекура Расселу. Его ауспик запел, подавая множественные сигналы. Первыми на позицию палачей наступали несколько групп сервиторов окринов во главе с насмотрщиками-ушмингарами, которые подгоняли своих подопечных с помощью болевых стрекал. Некоторые из недолюдей несли сварочные аппараты, поршневые молотки и гаечные ключи, в то время как другие готовились использовать свои промышленные лопаты как импровизированные пики. «Дайте им подойти! Мы загоним их между доменными печами, но продолжайте двигаться!» Мы должны добраться до калока. Набирая скорость, палачи перелезли через машины и ринулись по проходам между ними, однако их бег недолго был беспрепятственным. Под мерцающим светом перегорающих натриевых лам по огненным сиянием печильющимся сверху, облаченные в керамид-кулаки врезались в серебристые термозащитные скафандры и разбивали флаконы со стимуляторами. Вращающиеся цепные мечи с виском отрывали грубую аугметику и впивались в искусственно вырущенную плоть. Говорящий с мертвыми встретил дугу сварочного аппарата Крозиусом. Яркая, как вспышка фосфора молния, превратилась в раскат грома, когда электрическая дуга оружия Окрина отразилась силовым полем инструмента капеллана. Огрин споткнулся и на мгновение ослеп. Разал вытащил пистолет и трижды выстрелил в сварочную маску не до человека. Внезапный болтерный огонь ударил по нагруднику и наплечнику Разела, прочертив линию через символ Ордена в виде двойных топоров. Облаченный в шипованный доспех у Шмингар был молчалив и методичен, в отличие от своих прихвостней до людей. Он отбросил использованный магазин и собирался зарядить другой. Разол набросился на него. Говорящий с мертвыми взмахнул Крозиусом, но космодесантник Хаоса уклонился от атаки. Широкий удар прошел в сторону и, попав в стенку печи, оставил на ней трещины. Разал нанес удар пистолетом и выбил болтер противника из рук. Не испугавшись, Ушмингар вырвал поршневой молоток убитого Окрина и остановил нисходящий удар Палача. Мышцы напряглись, виды и жилы сжались, и он поверка старта с предателя на одно колено». Самообладание Ушмингара Шмингара исчезло, и он взревел в лицо говорящего с мертвыми. С усилием он поднялся на ноги и оттолкнул Разала. Выстрелы из пистолета палача раскололи шлем своего противника, обнажая металлическое лицо под ним. Граница между органическим и неорганическим была размыта до такой степени, что они стали одним целым. Масло вытекало из разрушенной брони и нечистой металлоплоти. Разул взмахнул молотом, но тот вылетел из-за его руки. Космодесантник Хаоса бросился на Раззала и схватил его за живот, отталкивая назад, в выпуклые трубы доменной печи. Просунув пистолет в зазор между шлемом и горжетом, Говорящий с мертвыми разрядил магазин в шею предателя. Хватка Ушмингара ослабла, и Раззал оттолкнул его назад, прежде чем схватить Крозиу с обеими руками и изо всей силы обрушить его на голову ненавистного врага. Череп противника взорвался брызгами металла и горящей помеси крови с маслом. Еще враги! крикнул Гвалхмай, когда несколько сервиторов Огренов ввалились на их позицию. Вместе с Хунером и Магуром он бился с массивными недолюдьми, которых сводили с ума стимуляторы и боевые стрекала. Будьте готовы выдвинуться! сказал Разов заступником. Говорящий с мертвыми прошептал молитву машинному духу Крозиуса. С замахом он нанес удар по одной из труб, с которыми столкнулся ранее, и с глухим лязгом прогнул металл. Быстрая серия взрывов прорвала трубу, заполнив замкнутое пространство потоком перегретого воздуха. Внезапно раздался оглушительный вой. Трещины паутиной покрыли огнеупорный скалобетон стенки печи вместе с верхней частью кожуха, а сквозь них засияли вспышки огня. Разолы заступники ринулись вперед, оставив ревущую массу сервиторов-огринов под палящим жаром. Недолюди вцепились в алюминизированную ткань, в слепой панике срывая одежду и аугметику. Узлы дуговых генераторов тут же закоротило, и удары тока мгновенно убили огринов в их доспехах, оставив их жалкими кусками обгоревшей плоти. Разл присоединился к Эгекурии и к клинковым гвардейцам в главном проходе, оставив разрушающуюся доменную печь позади. Глаза и Эпистолярия сияли, но его пепельно-бледное лицо было явным свидетельством всех духовных и психических мук, которые ему довелось вытерпеть. В конце зала разразилась гроза. Сверкнула молния, бросающаяся от одной печи к другой. Полился сернистый дождь. Нечестивое сияние пульсировало в полутеневом мраке, сопровождаемое пронзительным звуком украшающих алтарь бронзовых рогов. Свечение поднялось из святилища командного храма, после чего направилось к говорящему с мертвыми и пистолярию, которые оказались ближе всех к покрытой двоичной гравировкой площади. Впереди пульсирующей бури находился калок. Расплавленный металл вытекал из доменных печей и образовывал огненные колеса, Которые постепенно сложились в армиллярную сферу, вращающуюся вокруг плывущего по воздуху Ушмингара. Скитарии визжали двоичным кодом, пока неведомая сила поднимала их с мостков и тянула коку бушующего урагана. Их тела сами собой рассыпались на части, их плоть превращалась в пепел, а бионика сливалась с крутящимися кольцами, на которых сформировались кровоточащие глаза. Когда Калок направился к Разелу и за его спиной раскинулось инфернальное видение гигантского хранилища кузни, которое легко перекрыло собой реальность Мануфакторума. В нем слышался рев колоссальных печей, тяжелое дыхание монументальных мехов, звон бесчисленных молотков, стук поршней, ляск механизмов, и все это сопровождалось надрывными криками измученных, питающих кузнецы душ. Строй уж Шмингаров вышел из теней позади, стремясь отрезать палачей. Разал расправил плечи, вызывая Годана и гвалхмая по Воксу. «Вы остальные, задержите этих ублюдков!» Сказал он, прежде чем схватить на плечника Гекуры. «До конца, брат. До конца!» ответила пистолярь, игнорируя капавшую из кристаллов его психического капюшона кровь. Говорящий с мертвыми поднял светящийся Крозиус колбу, потрепанное силовое поле его перегруженного Розария замерцало, яркое сияние залило и Гекуру, пока его разум прорывался сквозь надвигающуюся бурю и искал безопасную связь с варпом. Если раньше очертания Каллога были эфемерными, как попадающий в фокус и снова размывающийся набросок углем то теперь силуэт словно бы обрел материальность. Его обожженные доспехи были пропитаны нечистыми маслами и мазями. Механодендриты извивались между пластинами брони, подобно грибковым наростам, которые стремились к некоему жуткому единению с появившимся демоническим механизмом. Окружающие его ободы армиллярной сферы, которые были одновременно защитой и деформирующим реальность механизмом, ускоряли свое вращение. До такой степени, что когда варповый кузнец приблизился к десантникам, очертания колец размылись. Подготовив свой разум, разл бросился на свою жертву с летания ненависти на устах. Связки фиброволокон доспеха модели 10 с жужжанием сократились, вместе с витыми жилами, значительно увеличивая силу палача. Он прыгнул на колебающийся край ковша доминой печи, высоко подняв кротиус. Однако стоило говорящему с мертвыми коснуться вращающихся колец, как его отшвырнуло назад на теплообменник. Разл скользнул на пол, его нарамник дымился. Он моргнул и выключил тревожные сигналы своей натужно хрипящей брони. И Гекура вышел на врага, один в своей непокорности. Кристаллическая матрица его топора вспыхнула, сосредотачивая силу перед тем, как Библиарий обрушил ментальную атаку на Каллога. На короткий миг крутящиеся кольца замедлились, и возникшая в ответ вспышка пламени охватила Эпистолярия. Оберегающие символы на доспехах палача засияли невыносимо ярким светом, отражая худшие последствия атаки варпового кузнеца разум библиарии охватили горячечные галлюцинации, а непрерывные атаки Ушмингара градом обрушились на его душу. Позади Егекуры космодесантники Хаоса теснили клинковых гвардейцев и оставшихся заступников, все сильнее сжимая их строй. Годен пал, и Гвалхмай возглавил силы палачей вместо него — Со свирепой мощью сержант Секирщик размахивал гадой, нанося громоподобные удары и сдерживая наступление у шмингаров. Ощутив агонию брата, разол поднялся и замахнулся для нового удара. Волна резонанса пронеслась по армиллярной сфере, но никакого заметного эффекта не было. Без каких бы то ни было колебаний, говорящий с мертвыми, продолжил бить снова и снова. Генератор силового поля Крозиуса приближался к пределам своих возможностей, Но его владелец был по-прежнему неумолим в своей ярости. Из демонических глаз на кольце брызнул хор. Калок, чье внимание было полностью сосредоточено на Игикуре, взглянул на Разала, встречая его взгляд своими сияющими глазами. Высокочастотный визг предшествовал уничтожению дисплея шлема Разала, Его броня показалась еще более тяжелой, фибромышцы напряглись и сервоприводы замерли, удерживая палача в вертикальном положении. Напрягшись, он смог поднять руки и сбросить шлем. Варп-кузнец увидел, как покаянный пепел начал опадать с непреклонного лица Разала, и усмехнулся. «Цепная псина ложного Императора!» Его голос прогремел, словно бьющий по наковальне молот бога. В ответ Раза блестящие от крови зубы. Ты должен был умереть на Бадабе. О, видишь ли, я действительно умер. Мы застряли в эматериуме после того, как варп-двигатели подвели нас. Покинутые, преданные гниющим Империумом и жестоким богом в золотой обманке. Где был тогда Люфт Дагурон? Где были все его обещания? Вся его ложь? «Нам больше не нужен ни он, ни твой бог-падальщик. Теперь мы служим новому божеству». Калок развернулся к разрастающемуся порталу позади. Его руки будто бы объяли адскую сцену и высокую демоническую фигуру с крыльями-косами, смотрящую на палачей с выражением насмешливого интереса. «Узрите ковчега нашего спасителя! Мы даруем этот храм кузницу Марса ему!» Раззал опустил глаза, не желая терять рассудок от вида чудовища. «Брат...» — голос Агикуры сквозил напряжением от титанического усилия. «Я не дойду до конца...» — говорящий с мертвыми зарычал. Библиарий прервал его. «Избавь меня от возражений. Я отвлеку его и удержу кольца. Но у меня не хватит сил на последний удар. Он принадлежит тебе. Пусть же твой искупительный поход завершится так...» Хотя он обоими сердцами чувствовал, что их судьбы должны были сложиться по-другому, Разл знал, что его брата не получится убедительным способом. «Во имя Императора, брат», — сказал он. Эпистолярий кивнул. «Прощай, говорящий с мертвыми». Разум Магикуры вознесся в варпе, подобно восходу нового солнца. Его броня горела нематериальными энергиями. Сверкающие всплески каскадом пронеслись по его конечностям и вспыхнули струящимися дугами. Ветвящаяся молния метнулась к Розиусу, говорящего с мертвыми, и исчезла в нем. Прощальный подарок одного боевого брата другому. Глаза Библиария горели серебряным адом. Выронив топор, он вытянул руки вперед и силой воли сковал движение вращающихся колец. Когда они остановились, раздался стон истерзанного металла. Теперь Калок был полностью сосредоточен на нем. Разул не терял дарованного времени зря. Когда внимание варп-кузнеца было обращено на епистолярия, его доспехи освободились от хватки предателя. Палач двинулся вперед, остановившись только для того, чтобы подхватить топор Гекуры и одновременно поднять Крозиус. Перейдя на бег, Разул прыгнул на одно из замерших колец и метнул силовой топор. Объятая пламенем оружие завращалось в воздухе, все еще пропитанная психической мощью и самопожертвованием магикуры. Набравшая огромную скорость лезвия вонзилась в нагрудник Калога, и из трещины выползли щупальцы тьмы. Несколько мгновений спустя разол оказался рядом, вместе с Крозиусом, несущим в себе поток эмпирической силы и пистолярия. Разъяренный варп-кузнец заблокировал удар говорящего с мертвыми демоническим топором с лезвием в виде зубцов шестерни. Механодентриты пронзили броню Разала и глубоко впились в его плоть. Булькая заполнивший легкие кровью, палач вытащил булаву из блока и нанес неистовый удар, а за ним другой. Снова и снова Разал разбивал броню своего врага, пока испорченная суть у Шмингара больше не могла удержаться в доспехе. Крах оболочки Калага напоминал смерть звезды. Звуки агонии вырывались из его распадающегося тела. Черное пламя хлестало между пластинами брони, а его плоть превращалась в прах. Будто бы сам свет судорожно вдохнул, а реальность моргнула. Когда-то вращавшиеся кольца раскололись, и их обломки разлетелись ударной волной. Ужасающая картина нечестивой кузницы исчезла. Силуэт, выжженный на останках командного храма, был единственным следом присутствии у Ушмингара. Разл стоял на командном мостике лишь до того момента, как увидел удары ланцезлучателей, излучателей пронзающих храм кузницу и раскалывающих землю вокруг него. Мануфактором недолго балансировал на вздыбившейся поверхности, неуклюже спотыкаясь на манер раненого зверя, прежде чем рухнуть в поднимающуюся лаву. Удовлетворенный тем, что вероломство Каллога было предано забвению, Разл побрел к Реклюзиаму, где на смертном одре лежали погибшие палачи. Разл отказался от помощи апотекариев до тех пор, пока счет не будет закончен. Он преклонил колени на мраморном полу Реклюзиама. Слуга принес чашу с водой, которой палач смыл пепел и засохшую кровь со своего лица. Впервые за сто лет он посмотрел на своих собравшихся братьев, без меток покаяния. Рексор шагнул вперед и положил перед говорящим с мертвыми топор Годана. Рядом с ним лежали расколотые шлема ушмингаров, убитых сержантом-секирщиком. Гвалхмай опустил на пол покрытые насечками боевые ножи Амальрика, потрепанный цепной меч Турула и порченные клинки одержимого космодесантника Хаоса, который был скорее машиной, чем человеком. Один за другим выжившие складывали оружие опавших палачей вместе со взятыми у врагов трофеями, пока Разл не положил на пол топоры пистолярия. Пусть Калак был убит, но какой ценой? Он победил своего врага и исполнил свою месть, и этого никто не мог оспорить. Но он потерял брата, чьи советы следовало слушать куда чаще. Говорящий с мертвыми ненадолго закрыл глаза, его дыхание стало прерывистым. Когда перезвон серебряных колокольчиков сменился звоном огромных колоколов из освещенного железа, раненый палач поднял наруч своей брони типа 10, еще несущие боевые повреждения. Он ощутил его вес и начал гравировать имена тех, кто пал на на распев оглашая свой счет забоя и свои подвиги для живых, чтобы так он мог жить в вечности. Последний из перворожденных – тот, чьи глаза пронзили подземный мир – Игекура. Далеко за пределами цивилизации, посреди бесформенных пустошей, вне владений великих сил Варпа, мнивший себя богом демон-кузнец приостановил свою работу. Ему стало известно о новом раздражителе в галактике, которая и так была полна подобных неприятностей. На фабриках его королевства промышленное производство не превращалось никогда. Но он мог растянуть секунду на достаточное для размышлений время. Его слуга Калак прорвал завесу между материумом и материумом, чтобы доставить обещанный храм кузницу. Но проход был снова закрыт во вспышке, отражавший свет ненавистного анафимы. Он мог бы выбить недостатки из ушмингаров, которые до его вмешательства были отбросами астральных когтей. Он мог даже вытащить душу ворп-кузнеца из мучительных блужданий и выковать ее заново. Однако сейчас это могло подождать. Он перевернул помятый наплечник с двумя топорами на красном поле. Передовые войны Империума были столь же разнообразны, как оружие и вредоносные машины, созданные ковчеготатцем в кузнице душ. Его глаза засверкали, его крылья раскрылись. Было непросто принять вызов, брошенный таким наглым образом. Недостаток в машине нужно было вычленить, вырезать и выбросить. Когда план того, как именно поступить с этими палачами, начал формироваться в его изощренном разуме, воштор отложил наплечник, взял молот и возобновил свои труды.